Вскоре после своего назначения министром-президентом Пруссии, 1862 год, Бисмарк формулирует свою позицию. «Германия смотрит не на либерализм Пруссии, а на ее мощь. Великие вопросы времени решаются не речами и парламентскими резолюциями. Это была ошибка 1848-1849 годов, а железом и кровью». Следует отметить, что подобную фразу Бисмарк употребил в одном письме еще в 1858 году, но только в латинской редакции «Огнем и железом». Еще позднее, в 1864 году, Бисмарк заявил, «Вопросы государственного права в последнем счете решаются при помощи штыков». В своих мыслях и воспоминаниях он пытается дать этим своим взглядам теоретические обоснования. Если его взгляды на роль силы как решающего аргумента в политической и дипломатической борьбе сложились еще в период революции 1848 года, то понимание роли силы в воссоединении Германии под гегемонией Пруссии пришло позднее. Германия была раздроблена на ряд мелких государств и княжеств. Некоторые из них были настолько малы, что по выражению Гейны их можно было унести на подошве сапог. Среди десятков раздробленных государств главную роль играла Австрия. Между тем, как Пруссия должна была довольствоваться более скромным положением. В 1848 году Бисмарк не помышлял еще о том, чтобы одна Пруссия взяла на себя миссию воссоединения Германии и вытеснила Габсбургскую Австрию. Он считал нужным проглотить позор Ольмюцкого соглашения, когда Австрия при помощи России заставила Пруссию отказаться от подобных поползновений и закрепила за собой преобладающее влияние. Немалую роль тут сыграл учет реального соотношения сил. Пруссия, считал он, слабее, и она должна отступить, пока не успеет вооружиться, и тем самым в будущем заставить Австрию и все другие немецкие государства считаться с собой. В этой связи он позднее формулировал основные задачи прусской дипломатии. Не было бы чрезмерным требовать от нашей дипломатии, чтобы она по мере надобности откладывала, предупреждала или вызывала войну. однако окончательное и ясное понимание путей воссоединения Германии под гегемонией Пруссии за счет вытеснения преобладающего влияния Австрии пришло после того, как ему наконец-то удалось вступить на дипломатическое поприще. В мае 1851 года Бисмарк получил назначение на пост сначала советника, а затем посланника Пруссии при союзном сейме во Франкфурте-на-Майне. По-видимому, именно благодаря своим ультрароэлистским взглядам он оказался подходящим кандидатом на этот пост. Очевидно, считали, что этот сильный человек будет энергично отстаивать в союзном семье интересы Пруссии. Здесь, на собственном повседневном опыте, непосредственно столкнувшись со всем сложным переплетом отношений между отдельными германскими государствами, Бисмарк сумел создать в себе политическую концепцию, которая остался веренный впредь и которую последовательно осуществлял. Будучи на голову выше окружающих его руководящих политических деятелей Германии того времени, он понял объективные задачи, которые выдвигались ходом исторического развития. Сложившуюся тогда внутреннюю обстановку в Германии Ленин впоследствии характеризовал так: на очереди стоял вопрос объединения Германии. Оно могло совершиться при тогдашнем соотношении классов двояко, либо путем революции, руководимой пролетариатом и создающей всенемецкую республику, либо путем династических войн Пруссии, укрепляющих гегемонию прусских помещиков в объединенной Германии. Ленин, сочинение, том 16, страница 547.